голова 1473 «Потому что оно моё!» Глядя на осколок, взгляд Мэнхау потеплел от воспоминания о самом медном зеркале. Он послал в него божественную волю, а потом использовал тот же метод, которым управлял всем зеркалом, отчего из него брызнул светом много раз ярче прежнего. Казалось, он сжимал в руке крохотное солнце, затмившее своим ослепительным светом осколок бессмертный Баючань. Весь остальной свет меркой обесцвечивался в сравнении с ним. Один вид этого осколка повергал в шок. Кубаю и Чень глаза на лоб полезли. После стольких лет работы над своим осколком, она более-менее разобралась в его свойствах и знала, чем ярче он сиял, тем выше становилось исходящее из него давление. Несмотря на громкий стук крови в висках, она пыталась сохранить видимость невозмутимости, но тут её маска дала трещину, когда она увидела, как осколок зеркала начал таять в руке Манхао. «Что?» «У неё закружилась голова». Даже в самых смелых мечтах она представить не могла, что такое вообще возможно. И даже в голову прийти не могло, что осколок может расплавиться. в дыхании она наблюдала, как осколок расплавился и накрыл руку Манхау чёрной, как смоль, латной перчаткой. Судя по всему, она была одним из элементов полного доспеха. Перчатка буквально излучала угрозу и ауру безумной жестокости. Такая аура могла сотрясти небо и всколыхнуть землю. При этом в ней чувствовалась радость, как будто она получила свободу после многих лет заточения. Словно похороненное под землей сокровище, которое наконец-то выкопали и вели на свет, теперь оно могло сиять всем своим великолепием. Баючи не цепенело, у неё в голове раз за разом повторялись слова Манхао. «Неужто я не так его использовала?» Прозвучал в её голове предательский вопрос. Обдумывать, как правильно на это реагировать у неё не было времени. Пока она готовилась к очередному рывку, её осколок зеркала внезапно завибрировал, словно в попытке вырваться из-под контроля. «Это...» «Этого просто не может быть!» – побелев, выдувила она. После многих лет детального изучения она пришла к единственно возможному выводу – осколок использовался ей правильно. Но сейчас Манхао превратила осколок в латную перчатку. Все её мысли погрузились в хаос. «Как? Как ты?» Прежде чем она успела закончить, Манхао спокойно взмахнул кистью с гулом осколок зеркала, парящий рядом с бессмертной Баючень, осколок которым она владела неизвестно сколько лет – Внезапно задрожал, а потом разорвал связь между ними и в луче света умчался к Манхау. «Нет!» — задыхаясь, закричала она. Ощущение было такое, будто кто-то ударил её под дых. Она побледнела ещё сильнее и закашлялась кровью. Произошедшее не укладывалось в голове. Это было её ценнейшее сокровище, на которое она возлагала все свои надежды, потратив годы на его изучение». Это был её шанс вернуться домой. В прошлом ей даже удалось почувствовать через этот осколок присутствие нескольких других. И сегодня она узнала, что все её выводы относительно артефакта были ошибочными. Как если бы она воспитывала ребёнка с самого младенчества, а потом узнала, что их не связывало кровное родство. После чего ребёнок сбежал к своим настоящим родителям. Боичин чувствовала радость осколка зеркала, словно тот встретил давно потерянного родственника. «Почему?» Воскликнула Баючень, Манхао покрасневшими глазами. Её до этого безупречная прическа растрепалась, да и она сама, казалось, скатывалась в пучину безумия. Она могла лишь наблюдать, как её осколок зеркала расставил став наручами, которые закрыли всю его руку. Чёрная поверхность излучала загадочный свет и невероятную ауру, Баючень и остальные парагоны поражённо уставились на новую часть доспехов. Наруч покрывал замысловатый узор из облаков, Судя по ауре двух элементов доспеха, рука Мэнхао каким-то загадочным образом установила связь со всем миром. Застывшие призраки начали пробуждаться. При виде закованные в латы руки они падали на колени и склоняли головы. Воцарилась тишина. Взгляды всего живого и неживого были прикованы к Мэнхао, а точнее к покрытой латами руке. Почувствовав серьёзную опасность, глава школы тяжело вздохнул. Ша Шадзюдун прищурился. Безумный блеск его глаз исчез, сменившись ярким блеском. Только бессмертная Баючэнь не могла принять такой исход. Совсем недавно она побеждала в сражении и имела при себе осколок зеркала. Как всё резко изменилось. Наконец Манхаус облаговолел ответить на вопрос Баючэнь. «Потому что оно моё!» Негромко сказал он. Посмотрев на Лата, его взгляд смягчился, а в глазах появился ностальгический блеск. После этого заявления Баючэнь начала бить мелкая дрожь. «Не может такого быть!» завержала она, нарушив тишину мира. Не в силах принять факты, она вспыхнула культивацией и бросилась вперёд. Сила девяти их санкций вновь накрыла мир туманом, а потом покатилась на Манхау. Она не собиралась сдаваться даже после того, как Манхау отняла осколок. Она была готова рискнуть всем. «Глава школы! Собра Даосша! Пожалуйста! Помогите мне один последний раз!» Практически взмолилась она. Старик тяжело вздохнул и в луче света пролетел через тамана санкций Баючэнь. Шадзю Дун заскреждал зубами но всё же опять закружился на месте, превратившись в песчаную бурю, которая соединилась с туманом. Объединение сил трёх могущественных экспертов дало начало разрушительной атаки, которая на пути к Манхау оставляла за собой строгающуюся землю. Глаза Манхау сияли, преисполненный желанием сражаться, он настолько быстро возник перед Троицей, что превратился в размытый силуэт. Стоило ему сжать пальцы в кулак, как по воздуху пошли странные, похожие на облака волны. Кулак приближался к Троице очень медленно, но они почему-то не могли увернуться, словно в момент начала удара кулак уже ударил в туманы санкции. Туман забурлил как будто от шквального ветра, в туманной пучине послышались взрывы и грохот. Сметённый туман рассеялся, явив кашляющую кровью баючень, в то же время Мэнхаус сделал ещё один шаг и ударил кулаком по главе школы. Удар пришёлся не по самому старику, а по пространству прямо перед ним. Прогремел взрыв, за которым последовал мощный порыв ветра, голова школы поменялся в лице. Сперва он думал, что сможет дать отпор какой-нибудь своей божественной способности, но потом тяжело вздохнул. Теперь уже было поздно что-то делать. В итоге он воспользовался силой взрыва, чтобы убраться с дороги Манхао. Манхао вновь зашагал вперёд к песчаной буре Шадзюдуна. Тот избрал ту же стратегию, что и глава школы. Молча отступил назад, со вздохом осознав, что ему не удастся дать отпор Манхао. После отступления старика и Шадзюдуна Манхао возник перед бессмертной боючей и вновь занёс кулак. Удар пришёлся прямо ей в живот. Облачные волны, исходящие от лад, заставили Баючинь закашляться кровью. Её отбросило назад, словно тряпичную куклу. Она не могла ни остановиться, ни перестать кашлять кровью. Наконец, бледная, как мел парагон, сумела остановиться, однако её вновь скрутила в приступе кровавого кашля. Аура погрузилась в хаос, даже ци и кровь потекли в обратную сторону. Из-за попытки вернуть себе контроль, у неё на губах вновь проступила кровь. У главы школы округлились глаза, но он ничего не сказал. Шаадзюдун неосознанно попятил, соизумлённо торыщись на Мэнхао, что-то цзинь Юньшаня тот шумом втянул в лёгкий воздух, мысленно поздравив себя с правильным выбором. Как ей сказал, пришла пора закончить этот фарс. Равнодушно сказал Мэнхао. По взмаху рукава призраки своём закружились вокруг него. Они стали невидимым ураганом, который стремительно вырос с 50 километров в диаметре до 500 тысяч. В итоге он разросся до таких размеров, что, казалось, не имел ни конца, ни края. Манхао находился в самом центре, подобно божественной сущности мира. Исходящее от него давление затмило давление небес, накрыло собой весь мир. Орда призраков тоже испускала давление, которое вместе с давлением самого Манхао вызвало землетрясение во всём мире. Казалось, небо и земля пали ниц перед Манхао. Цзинь-Юньшань побледнел, отскочил назад, не прекращая вращать культивацию. Глава школы тяжело вздохнула, потом сложил ладони и поклонился Манхао. Взмахом руки он поместил на землю бездонную сумку и отошёл назад. Отойдя на почтительное расстояние, он раскрутил культивацию, чтобы защититься от чудовищного давления. Шадзюдун тоже со вздохом вытащил бездонную сумку, положил на землю и отошёл назад. Оба ясно продемонстрировали свои намерения. Они не только сдерживались во время схватки, но и по окончании их участия предоставили компенсацию. Насколько они могли судить, Манхао не захочет переводить этот конфликт в смертельную конфронтацию.